Жила мысль о паническом страхе, который вспыхнет чуть позже, когда автолёт ринется вниз, на верхушке деревьев и скал, а время обретёт обычную быстроту. Подавшись вперёд, он осмотрел простиравшуюся внизу местность и вдруг увидел поляну в лесу. Крохотный светло-зелёный разрыв в тёмном море деревьев. Он толкнул Черчила локтем и указал на поляну —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 Теперь верхушки стремительно мчались к ним навстречу, и Максвел уже различал их осенние краски. Сплошная темная масса стала красной, золотой, оранжевой. Длинные багряные копья взметнулись, чтобы пронзить их. Золотые клешни злобно тянулись к ним, чтобы сомкнуться в цепкой схватке. Автолет задел верхние ветки дуба. На миг